Фаэтоны, фаэтонидая, о которых у нас идет речь, представляют собой отдельное семейство птиц, несмотря на то, что нам известно всего лишь четыре вида. Они характеризуются сжатым, незначительных размеров, телом, клювом, равным по длине голове, острым, сжатым с боков, с едва заметным крючком на конце, слабыми ногами, длинными крыльями и двенадцати или четырнадцати пёрым хвостом, оба средние пера которого очень удлинены и почти лишены опахала. Наиболее известный и распространенный представитель их фаэтон, фаэтон аэтхереус, белого цвета с розоватым налетом. маховые перья черные, Отечеством фаэтонов служат все моря и океаны, лежащие между тропиками. «Фаэтоны», — говорит Беннет, — без сомнения должны быть причислены к самым красивым морским птицам и, наверное, возбуждают удивление всякого, кто видит их чудное оперение, играющее в ярких лучах заходящего солнца. По характеру своему они также милы, как привлекательны в своем полете — и наблюдать за их искусными движениями в воздухе доставляет истинное наслаждение. Они прилетают к кораблям, кружатся около сностей, хотя почти никогда на них не садятся. Если их не тревожить, то они сопровождают таким образом корабль по целым дням. Пища этих птиц состоит исключительно из рыб и других морских животных, плавающих у поверхности воды. Высоко паря в воздухе, фаэтон вдруг останавливается и затем внезапно с быстротой стрелы несется за рыбой. Для устройства гнезда фаэтоны выбирают острова, лежащие вдали от людских поселений. Там, где их ни разу не беспокоили, они часто кладут свои яйца прямо на землю. Но на островах, посещаемых человеком, Они избирают углубление в земле и расселены скал, вход в которые бывает так узок и низок, что кажется несоответствующим величине самих птиц. Здесь кладется единственное яйцо, сравнительно очень маленькое. Самец и самка так усердно его насиживают, что при появлении человека не только не улетают, но даже защищаются своим клювом. По выражению Беннета, птенцы, только что вылупившиеся из гнезда, скорее походят на пуховую пудреницу, нежели на птицу. Робинзон держал у себя около двух недель живого фаэтона и кормил его внутренностями различных рыб. Когда птица хотела идти, она распускала крылья и подвигалась вперед с большими затруднениями, Иногда она издавала звук, похожий на голос зимородка, иногда же кричала как чайка. Если ее трогали, она отчаянно клевалась и часто наносила клювом чувствительные раны».